Генерал фон Ауэрсвальд, убитый 18 сентября 1848 года под Франкфуртом, как говорили, потому что его приняли за радовица, похвалялся во время первого соединенного лантага тем, что, будучи полковником кавалерийского полка, сделал верхом сотни миль, чтобы оказать во время выборов содействие оппозиции среди крестьян. В ноябре 1850 года я был одновременно вызван как офицер ландвера в полк и как депутат на предстоящую сессию палаты. В соответствии с Конституцией 1850 года в Пруссии существовал ландтаг, состоявший из двух палат – Верхней Палаты и Палаты Депутатов. В первую входили первые принцы крови, второе – лица, пожизненно назначаемые королем, третье – 120 выборных членов из числа наиболее крупных налогоплательщиков. В 1854-1855 годах этот порядок был изменен, и вся Верхняя Палата, ставшая именоваться Палатой господ. состояла из пожизненно назначаемых королем членов. Палата депутатов избиралась по знаменитой трехклассной цензовой системе, существовавшей до 1918 года, которая обеспечивала большинство мест наиболее крупным налогоплательщикам. Проезжая через Берлин в штаб полка, я явился к военному министру фон Штокгаузену, с которым был лично в хороших отношениях и который был мне признателен за кое-какие личные услуги. Немецкий издатель профессор Коль дает в этом месте следующее примечание. Судя по пометке на полях, Бисмарк намеревался здесь рассказать следующий случай. Передаю по памяти. Когда Бисмарк направлялся в Берлин с приказом о мобилизации в кармане, к нему в почтовую карету сел померанский староста по фамилии Штранцке. беседа разумеется, скоро перешла на политические события. Когда Штранцке услышал про приказ о мобилизации, он очень наивно спросил на местном диалекте, где стоит француз. и был явно разочарован, когда господин фон Бисмарк сказал ему, что на этот раз дело будет не с французами, а с австрийцами. Но мне будет очень жалко, если мы должны будем стрелять в белые калеты, мундиры из белого сукна, которые носили австрийские солдаты, а не в собачьих французов. Так живо было в нем воспоминание о тяжелых для Пруссии временах после поражения при Иене и о прусско-австрийском братстве по оружию в 1813-1814 годах. После того, как я преодолел противодействие старика-швейцара и был допущен к министру, я дал выход своему воинственному настроению, будучи несколько возбужден и призывом в полк, и тоном австрийцев. Министр, старый энергичный солдат, в моральной и физической отваге которого я был уверен, сказал мне в основном следующее. «В настоящий момент мы должны по возможности избегать разрыва. У нас нет достаточных сил, чтобы сдержать натиск австрийцев, если они внезапно на нас нападут». даже без помощи саксонцев. Нам придется отдать им Берлин и объявить мобилизацию в двух центрах вне столицы, скажем, в Данциге и Вестфалии. К Берлину мы могли бы стянуть лишь через две недели около 70 тысяч человек. Но и этого было бы недостаточно против тех боевых сил, которые Австрия уже сейчас имеет на готове против нас. «Если мы хотим ударить», — продолжал он, — «то нам прежде всего необходимо выиграть время». А поэтому надобно желать, чтобы прения и речи, предстоящие в Палате депутатов, не ускорили разрыва, как это можно предвидеть по тону господствующему в прессе. Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросанность линейных частей. которые выступили и были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов своего комплектования и гаузов, частью в глубине страны, большей же частью в юго-западной Германии, то есть в местах, где трудно было провести мобилизацию.